Глава девятая. Сергей подъехал на такси к аэропорту. Вышел, достал из багажника чемодан и направился к входу. Его окликнул знакомый голос. Детектив повернулся. Напротив стояла Тамара. «Я не знала, каким вы рейсом летите», — сказала она. «Потому приехала за два часа до самого первого утреннего». Сергей осуждающе покачал головой. А вы в курсе, что я мог улететь ночью? У вас разве нет моего телефона? Позвонили бы. Что же вы в самом деле? Женщина кивнула, словно хотела извиниться. Она держалась ровно, выглядела спокойно. Я хотела вас попросить, начала она и достала из сумочки фотографию, бумажную, слегка потрёпанную. Я не нашла недавнего фото сына по понятным причинам, но вчера я рылась в старых альбомах. Вот Она протянула ему фото. Сергей рассмотрел его. На фотографии были мать и ребёнок. Тамара и её сын. Мало же лет на 15. Она ещё не была в избыточном бесе. Морщины на лице не проступали так явно. Может быть, только глаза, уставшие и печальные, остались прежними. На коленях у неё сидел мальчик в шортах и рубашке, тёмно-русый, яркое детское лицо, длинная стрижка, улыбка. Можно было подумать, что это девочка. Если бы не одежды и не остальные обстоятельства. Когда найдёте, передайте ему, пожалуйста, попросила женщина. Хорошо, ответил Сергей и положил фотографию в маленький карман своего чемодана для ручной клади. Передам. Женщина как будто ждала от него ещё каких-то слов. Я пойду? спросил он после паузы. Она растерянно кивнула. Детектив развернулся и зашагал в сторону стеклянных дверей. Женщина молча смотрела ему вслед. Когда Сергей прошёл рамку при входе и направился к стойке регистрации, он достал телефон и позвонил Егору Ильичу. "Да, Серёж, здравствуйте. Вы вылетаете? За вами приехать?" спросил помощник. Сергей задумался на секунду. "Встретить, точно. Меня же нужно встретить. Да, я прилетаю в 12:00, э, в смысле, в 12:05." У меня на самом деле к вам были другие вопросы. Как там наши хакеры? Что-нибудь удалось сделать? "Обежайте", бодро ответил Егор. "Прислали полный отчёт и счёт, как вы просили, за установку системы на оборудование". "Это потом", перебил Сергей. "Страну нашли? Турцию". Слышно было, как Егор хмыкнул в трубку. "В точку", ответил он. "Но не только страну, даже город вычислили". и примерное местоположение сетевого пользователя. Ещё много чего нашли: переписку в чатах, например. Сергей держал телефонную трубку у уха и кивал. Что-то, мне кажется, что наш парень того, продолжал Егор, как бы это сказать, мялся он, необычный человек. Сергей вспомнил вчерашний разговор с Петровичем. Егор Ильич, да обычный он человек, у него просто самоидентификация такая. Вы его папу видели? Да, видел, ответил Егор. Вот, не дослушал Сергей. А я ещё маму видел. Вот они, необычные люди. А наш парень самый нормальный. Говорят только робкий очень. Но это не беда, жизнь научит. Да я ж ничего против не имею, ответил Егор. Просто ситуации нестандартные. Егор Ильич, вы мне расскажите ещё, что у нас с вашей Анной ситуация была обычная? На том конце вздохнули с пониманием. Только там драма случилась, а тут пока, слава богу, всё ровно. Нам его нужно найти и матери контакты передать. Пусть живёт своей жизнью, она точно не наша. Да, кстати, у вас загранпаспорт есть? спросил вдруг Сергей. Егор закашлялся. Да, был где-то, но, наверное, срок его уже закончился. Я ведь никуда больше не собирался. Сергей покачал головой. Плохо, Егор Ильич, плохо. Никогда не говори никуда. Слышали выражение? Егор засмеялся. Там вроде не такой был посыл, сказал он. Там был один, у нас стал другой, главная суть вопроса. А суть, Егор Ильич, в том, что нам нужно в Турцию как можно скорее. Полежим там на песочке или на камешках, пожарим наши тушки на горячем солнце, вымочим их в солёном море. Если я понимаю, дел там на час, а задержаться можем на недельку. Как вам идея? Идея-то хороша, ответил Егор. Надо паспортом заняться. Вот и займитесь, коллега, громко сказал детектив. И не приезжайте за мной, такси есть. Решайте вопрос с паспортом. Зайдите на госуслуги и выйдите оттуда победителем, дорогой мой друг. Его очередь к стойке подошла. Темноволосая девушка мило улыбалась и протягивала руку в желании получить паспорт. Сергей убрал телефон. Москва снова встретила дождём. Если бы не зелень листвы, можно было бы подумать, что осень в полном разгаре. Зябко сыро, грязно, и мусора нет вроде бы. Метут, чистят и моют, но всё постоянно в какой-то слякоти, что летом, что зимой, а тем более в оставшиеся полувремена года. Зато весело, ободрял себя Сергей. Таксист был разговорчивый, болел душой за ЛДПР. Отсюда тотальный мимесис личности идейного руководителя партии. Сергею даже нравилось слушать и периодически кивать, выражая поддержку монологу водителя. Он узнал много нового о том, как всё-таки обустроить Россию, недавно поднявшуюся с колен. Как взлететь, покорить и утереть всем сопли, особенно тем, кто в силу своего скудоумия, неправильных ценностей и отсутствия скрепов, ещё не понял, что соплив. А вы слышали про трансгендеров? Не взначай или взначай, спросил детектив, когда шофёр слегка закашлялся от эмоций. Про кого? переспросил он настороженно. Про людей, которые решили изменить свой пол, пояснил Сергей и в виде прищурне допонимания на лице собеседника добавил: людей, которые решили свою физиологию поменять кардинально, из женщины, например, стать мужчиной или наоборот. Через пару минут сыщик понял, что вопрос задал зря. Если бы водитель вдруг заговорил на немецком, у него выросли усы под носом, как у Чарли Чаплина, и лысина на голове заросла длинным чубом жестких волос, то их легковой автомобиль мог бы запросто сойти за пивную «Бюргер Бройкеллер», а мелькающий в окнах город за Мюнхен 1923 года. К счастью, они уже были недалеко от дома. Потому повторение пивного путча продолжение не получило. Сергей попросил остановиться перед воротами. Он не решился открыть их и позволить идейному борцу за чистоту нации въехать в его владения. Расплатившись карточкой, детектив не оставил чаевых, потому в след услышал непрозрачные намёки на его национальную принадлежность. Предположения водителей были ничем не обоснованы, кроме личной убеждённости и привычки апеллировать к стереотипам. Сергей шёл по вымощенным дорожкам, тащил за собой чемодан на колёсиках и думал, что юноши сабиру А тем более девушки-ёжки, было не просто жить в таких условиях. Но почему Турция? Неужели не нашлось более либеральной страны? Сергей отмахнулся от мыслей. Всё так или иначе сводилось к политике. Это было лишним в работе частного детектива. Мысли о политике всегда переходят в ссорки, потом в крики с пеной у рта, а после недалеко до мордобоя и даже убийства на каком-нибудь мосту в тёмное время суток. Он сидел в доме за столом у компьютера, пил чай. В комнату вошёл Егор. Его лицо было гладко выбрита, но вид-то забоченный, нахмуренные брови, надутые щёки и губы трубочкой. Сергей машинально провёл по подбородку, которого не касался бритвы последние 2 дня. Что случилось, Егор Ильич? спросил сыщик. У вас видок, словно вы Илону Маску помешали ракету посадить на попу ровно. Слушайте, пока не забыл, продолжил Сергей свои вопросы. А ваших цифровых дел мастера случайно фото его не нашли, подопечного нашего? Егор остановился, выдохнул через сжатые губы, поводил глазами по сторонам. «Фото?» — переспросил он. «Фото нашли, но только они все в женском облике, макияж там и все такое. В общем, красивая девка, жалко, что парень». «Тьфу ты!» — чертыхнулся он. «Или не жалко, или я не знаю, короче, фото есть, но опознать будет сложно, если объект будет не накрашен». Ребят сказали, что он в институте учился, на компьютере там рефераты всякие, лекции, предлагали в базу залезть. У них у всех электронные личные дела, но запросили дорого. А потом стоит ли базу ломать? Я без вас таких решений принимать не хотел. Сергей хлопнул себя по ладонью. Точно. Как же я в компьютер-то институтский не посмотрел, ну надо же, возмутился он. Но ну, ничего. Телефон приёмной декана я отыщу в интернете, у меня там теперь подруга Сыщик вспомнил Ренатову. Так что фото у нас в кармане, не переживайте. Егор Ильич посмотрел на Сергея пристально. Да я как-то по этому поводу не сильно переживал. У меня другой вопрос. Ну да, вспомнил Сергей. Про фото это моё. А у вас что, дорогой мой друг и коллега? А у нас паспорт закончился, а другой через госуслуги только через месяц будет готов. Сергей присвистнул и тут же зевнул. Раннее пробуждение к самолёту и сам полёт давали о себе знать. Такие сроки нас едва удовлетворят, <свят> вслух подумал он. А через фирмы пробовали? Они там какие-то лазейки знают, я слышал, за 3 дня могут паспорт сделать, Егор кивнул. Могут, ответил он. Но денег берут в 8 раз больше и по предоплате. Сейчас деньги возьмут, а потом ищи их, как отчисления в пенсионный фонд. Ну да, тоже правильно, согласился Сергей. Он по привычке взял со стола карандаш и постукивал им по большому пальцу правой руки. «Вот что я вам скажу», — предложил он. «Я все-таки бывший мент. Постараемся этот вопрос уладить быстрее. Хотя все стали редкостными козлами и могут попросить не меньше, чем те фирмы, но так хотя бы надежнее. А вы садитесь-ка в машину и поезжайте в магазин. Купите там нам шорты, футболки, тапочки. Только мне через палец не покупайте. Не могу их носить, натирают. У вас есть солнцезащитные очки?» «Если нет, тоже купите». «Да, возьмите паспорт, наличку и шариковую ручку. Вы пока будете по делам ездить, я с народом поболтаю. Может, вы сразу сегодня изгоняете и заявление подадите». Егор нахмурился и развел руками в попытке не потерять нить суждений детектива. «Какой у вас размер?» — спросил он. «Да такой же, какой у вас. Плюс-минус полтора. Футболка на два размера больше, стройнита и придает солидности одновременно». Егор хмыкнул и качнул головой. «Ладно, давайте». Звоните, если что. Сергей уже искал в адресной книге номер, по тому неглядя помахал рукой. Петрович снял трубку сразу, потому что его рабочий день подходил на сегодня к концу. Доктор уже занимался бумажной работой, оставил запах формалина в первой половине дня. Серёга, я тебя уже чаще слышу, чем представители пресс-центра МВД в криминальных хрониках по пятому каналу. Ты точно меня собираешься пригласить к себе в баню? Начал разговор по телефону с Анатомом. Само собой. Сергей улыбался, думая, что позвонил вовремя и нашел Петровича в хорошем расположении духа. «Говори, что надо, я через полчаса сваливаю к семье», сказал доктор и сделал громкий глоток чего-то. «Понял», — сказал Сергей. «Тогда про семью потом расскажешь. В общем, мне надо загранпаспорт человеку сделать. Месяц мы ждать не можем. Максимум три дня. А лучше два». Было слышно, как Петрович хмыкнул. Щелкнул зажигалкой, пыхнул. «Все». И медленно выдохнул воздух, словно дул на ушибленную коленку своей любимой дочери. Скажи мне, друг, не нарушаешь ли ты законов этики и не летишь ли за границу со своей клиенткой? спросил доктор. Сергей всегда получал удовольствие от словесных экзерсисов со своим товарищем. Все мои клиентки сами следят за своими документами. Это первое, начал он парировать. Второе. Паспорт нужен моему помощнику. Третье, Я давно вышел на новый уровень, и мои дела посложнее, чем вычисление площадей любовных треугольников. Туша Петрович постучал пальцами по столу, тройкратно выбив дроп. Понятно. Значит, меня ты в помощники не берёшь, чтобы по заграницам ездить, а я тебе должен паспорта выбивать. Хитёр-бобёр. Ладно, Док, давай серьёзно. Сергей понимал, что пиковатьцы не смогут бесконечно, пока один из них не вспомнит о Деле. реально нужно официальные сроки не подходят напрямую к своим бывшим коллегам обращаться не хочу за ними должок и неприлично разменивать его на такую мелочь а они обязательно посчитают это расплатой и выведут баланс в ноль в лучшем случае в худшем я останусь и в минусе хочу приберечь их долг для более важного момента сергей подождал реакции но тщетно но ведь если ты вопросишь тебе не откажут так ведь добавил он разбавляя молчание потолга анатом закрехтел недовольно То есть ты хочешь сказать, что я у тебя товарищ по мелочам, я правильно понял? Поинтересовался он то ли серьёзно, то ли очень серьёзно. Петрович, ты не так всё услышал. Ага. Расскажи отцу, как спину гнуть. Ладно. Если этим летом я не получу отдых в загородной бане, а у тебя времени совсем мало. Посмотри на календарь. Доктор говорил медленно, словно хотел, чтобы каждое его слово было услышано. То я тебя знать не знаю и телефон заблокирую. Любое желание. Я твоя золотая рыбка, засмеялся Сергей. Ладно, ты мне данные человека отправь, я ребятам скину. Он пусть подъедет по адресу, ты в курсе по какому. Заявление подаст и застрафируется, деньги пусть не даёт. Лучше возьмёт бутылку чего-нибудь не слишком дорогого и торжественно вручит по завершении процедуры. Нехорошо, если товарищи в погонах будут монетизировать мои просьбы достаточно натурального обмена. Спасибо, док. Как семья всё-таки? обрадовался Сергей. «Лучше не бывай. Давай, если что, пиши», — ответил патологоанатом и повесил трубку. Сергей машинально посмотрел на дату в компьютере. До конца лета оставалось чуть больше двух с половиной месяцев. А бани на участке не было. Детектив залез в компьютер и открыл почту. Оттуда вышел на виртуальный диск, куда Егором была сброшена информация об исчезнувшем Сабире. Из переписки объекта с неким «Атмаджой» Сергей понял, что лететь им с Ильичом предстояло «фитхие». Небольшое курортное местечко на Туреччине. Сергей пробежал глазами по статье из Википедии и понял, что древний городок в 85 тысяч человек вмещал в себя такой пласт истории, который не снился ни Москве, ни Киеву. Сергей подумал, что нужно будет по-быстрому найти подопечного и походить по музеям. Это точно должно было понравиться Егору Ильичу и создать между ними более доверительные отношения. Детектив вспомнил про фото, Ренату, Казань и Институт культуры. Он нашёл телефон в интернете, посмотрел на часы, подумал, что может никого не застать на рабочем месте, но всё же набрал цифры на аппарате. Здравствуйте, приёмная декана факультета искусств и гуманитарных наук, прошептала трубка голосом Ренаты. Сергей почесал подбородок, думая, как начать. Рената, здравствуйте, сказал он. Я так и не представился в нашу прошлую встречу. Меня зовут Сергей. Детектив решил рассказать всё, как было. Зачем он приходил к декану, почему быстро ретировался, а самое главное, что ему было крайне приятно познакомиться с такой замечательной девушкой и профессионалом, как Рената. Он прямо попросил её о помощи, обещал в следующий приезд в город приглашение в самый модный клуб и коробку её любимых конфет, если девушка скажет их название. Рената согласилась прислать фотографию из личного дела бывшего студента. Сказала, что если бы знала причину прихода Сергея в прошлый раз, то точно бы не отказала. Конечно, это неправильно распространять личную информацию третьим лицам, но этот случай экстраординарный, добавила она. Сергею понравилась её интонация, особенно когда Рената произносила слово экстраординарный. Он её сердечно поблагодарил, попросил не разглашать информацию во избежание сплетен и слухов. Потому что их главная задача — помочь юноше и его семье. А еще им нужно было устранить кривотолки на случай, если бывший студент решит восстановиться в учебном заведении. На том и закончили. Сергей получил фотографию на электронный почтовый ящик, адрес которого теперь знала еще одна милая девушка среди прочих. Детектив был доволен проделанной работой. Он положил ноги на стол, напечатал сообщение Егору, сцепил на затылке ладони в замок и задремал.